Глава 10. Я все же заснул. Но через час снова проснулся, видимо, от того, что в номере с резким гудением включился холодильник. Сейчас главное было не думать о насущном и предстоящем, а то до утра глаз не сомкнуть. Но ни о чем не думать все равно не получается. Я вызвал в памяти хорошее, нашу первую с Джессикой общую квартиру в Нью-Йорке. К тому времени я выбрался из своей норы уже настолько, чтобы думать о будущем. Офис для турагентства, напомню, мы сняли на углу 83-й и Лексингтон. Так что имело смысл искать жилье где-то поблизости. Джессика еще доучивалась в Бостоне, так что задача эта падала на меня одного. Утром я приезжал на работу, в которой работы пока и не пахло, и катался на директорском кресле по полупустому офису, задирая ноги то на один, то на другой стол для несуществующих сотрудников. В руках у меня была пара купленных у метро газет, в которых я отмечал адреса подходящих свободных квартир. Потом я составлял себе маршрут, начиная с самой дальней, и к обеду, качуя от одной к другой, добирался снова до своего офиса. В один из таких дней меня, предварительно назначив встречу по телефону, посетил отец Джессики, профессор Фергюсон. Наверное, он стал таким не сразу, но я всегда поражался, как тонкая, умная, мягкая Пегги могла прожить столько лет с этим вечно взъерошенным, крикливым, перескакивающим с пятого на десятое, как белка с ветки на ветку, хитрым и недоверчивым существом. Как аду. Не зря же я так прозвал его про себя. При всем при том, отцу Джессики никак нельзя отказать в образованности и интеллекте. У него пожизненная профессорская ставка в Гарварде, где он преподает английскую литературу. Он автор основополагающей монографии о Джойсе. Он даже, что в моих глазах искупает все его недостатки, сумел целиком прочесть поминки по Финнегану написанное дублинским гением на своем собственном языке, составленном из множества других, как живых, так и мертвых. Меня профессор Фергюсон, как бы это сказать, дружески ненавидел. В его глазах я был притворяющимся агнцем, но на самом деле алчным жестоким и циничным хищником, наверняка членом какого-либо преступного кубинского сообщества, продающего наркотики, женщин, оружие или все сразу. Мою историю он усвоил в весьма усеченном виде. Антикастровский диссидент, перебравшийся в Штаты и потерявший здесь свою семью. Из известных ему событий моей жизни он усвоил А. Что я сидел в тюрьме? что, правда, это было частью плана по моему внедрению в США, и, б., что я пошел на гангстерскую разборку с женой и двумя детьми. А их так и убили, только в случайной перестрелке. Теперь, предполагал профессор, после внедрения в Штаты мой преступный клан пытался ввести меня в приличное американское общество. А как иначе объяснить мои университетские гуманитарные познания, приличные манеры, философскую созерцательность, мягкую иронию и привычку лишь пожимать плечами, когда что-то происходило не так, как мне бы хотелось. Но его, профессора Фергюсона, не проведешь, ни на того напали. Я забыл сказать, как Аду азартно играл на бирже. Это был его и любимый вид спорта, и основной заработок, даже при профессорской ставке. Как я понимаю, в первое время отец Джессики изредка общался со мной лишь ради того, чтобы вывести меня на чистую воду. В тот день, была поздняя весна 1985 года, где-то в середине мая, профессор Фергюсон предложил встретиться в офисе, который я совсем недавно снял. Дверь я не закрывал. Для бандитского налета у нас не было ничего интересного. Он вошел. Длинный, худой, рыжий и нахохленный. Оглядел пустое помещение и заявил. И кто из богатеев, которых вы хотите заарканить, захочет прийти в такое великолепие. Здравствуйте, профессор Фергюсон, сказал я, вставая. Я тоже рад вас видеть. А что касается вашего вопроса, люди, которым я собираюсь предлагать свои услуги, вообще никуда не ходят. У них на это нет времени. Им все приносят в кабинет. Кокодов скинул брови, мол, допустим, но комментировать не стал. «Вы с поезда?» — продолжал я полной решимости не дать ему вывести меня из себя. «Давайте я отведу вас куда-нибудь позавтракать». «В Макдоналдс?» — усмехнулся профессор. «Или в Пиццухат. «Куда хотите?» — не поддался я и на эту провокацию. «Я вас приглашаю, а вы выбираете место». «Завтракать поздно, обедать рано». — сказал Кокаду, усаживаясь в мое директорское кресло на колесиках. — Вы чем собирались заняться? — Пойти посмотреть очередную квартиру. — Ну так пойдемте, какая разница, где общаться? Чтобы не утомлять профессора и поскорее от него отвязаться, в тот раз я решил начать не с самой дальней, а с ближайшей квартиры. Она рекламировалась как просторные двухкомнатные апартаменты с ванной, кухней и окнами, выходящими на зеленые лужайки, парк-авеню. Я знал, что если мне не удастся сбить цену, квартира будет для меня слишком дорога, но надеялся, что на ней, самый приличный из тех, которые мне предстояло посетить в то утро, профессор от меня и отвяжется. Я закрыл офис, и отец Джессики неожиданно подхватил меня под руку. То ли для того, чтобы не упасть, мы располагались на втором этаже, откуда небольшая персональная лестница вела прямо к тротуару, то ли чтобы подчеркнуть неформальный характер прогулки. «Вы ищете квартиру, чтобы жить там с моей дочерью?» Без обиняков спросил Кокоду. «Да», — просто ответил я. «А чем плоха та, где вы живете сейчас?» Это, как я уже давно знал, была его обычная тактика. Нападение, тут же обходный маневр, опять удар — и снова заход с фланга. «Она слишком мала для двоих, и далеко от офиса. А почему бы вам не продолжать жить там одному?» «Я уже давно не был мальчишкой. Потому что мы с Джессикой решили жить вместе», — отчеканил я, высвобождая руку. «Скорее!» Профессор ринулся под мигающий светофор, чтобы успеть пересечь парк-авеню. Мне пришлось бегом последовать за ним. «Вы хотите жениться на моей дочери?» Продолжил допрос профессор Фергюсон, оказавшись в безопасности на тротуаре. «Если вы не против». Я сказал это в шутку, но его реакция оказалась вполне серьезной. «Вы прекрасно знаете, что я против». «Я могу узнать, почему». «Почему, почему? Против!» «Вы ведь не хотите вдаваться в подробности не потому, что боитесь меня обидеть». «Давайте выкладывайте. Я хочу быть уверенным, что вы сами знаете». Ответного наступления Кокаду не ожидал. «Давайте я опишу, какого мужа я хотел бы для своей дочери, и вы мне скажете, отвечаете вы данному образу или нет. Идет?» «Ну, если вы по-другому объяснить не способны». «Это уже я провел контрудар». «Правильный избранник должен быть человеком нашего круга», начал профессор, пропуская колкость мимо ушей. Из хорошей традиционной американской семьи, выпускник престижного университета, легоплюща и все такое, работающий в крупной фирме, в которой человек трудолюбивый и способный, быстро сделает карьеру. Моя-то дочь принесет все это с собой в тот брак, который будет ее достоин. Я не собирался слагать оружие. Если не ошибаюсь, лет 50 назад вас, как жениха, могли бы отвергнуть по тем же критериям. «Ирландец. В Америке без году неделя. Католик, как итальяшки или полячишки. Я, кстати, католик. Поздравляю, но тут сходство и заканчивается». «Ну хорошо. Скажите, профессор, Джессика, ваша родная дочь?» По опешившему виду Кокаду я понял, что перехватил инициативу. «Так вы можете такое спрашивать. Разумеется, родная. И единственная». «Знаете, чего бы я, как отец, мог желать для своей родной и единственной дочери?» «Того же самого, уверяю вас», — пробурчал профессор, сообразив, куда я клоню. «Нет. Я бы желал, чтобы она встретила человека, с которым захотела бы прожить всю свою жизнь, с которым хотела бы иметь детей. И тогда неважно, кто он, откуда и чем занимается». «Мы пришли. Угол парка и й «Это здесь», — сказал я. какаду так и не нашел, что возразить. «Я не пойду с вами смотреть квартиру», — сказал он. «Давайте все же договорим. Вы знаете, чем отличается отец от мужа?» «Хм. Муж может быть другим, а отец нет. Как говорил ваш любимый Джойс, родители — это необходимое зло», — улыбнулся я. «Похоже, слегка с видом победителя». Неправильно. Причем здесь Джойс. Какаду было потерял равновесие, но тут же вновь обрел его. То есть, по сути, правильно. Отца не выбирают, а мужа — да. И выбирает его тот, кто опытнее, у кого глаза не затуманены романтической дымкой. Тот, кто уже знает жизнь. Как, например, вы? Да. Или мать Джессики? Какаду притворно застонал. «Женщина, по моему скромному мнению, скорее способна сделать для своей дочери правильный выбор», — продолжал наступление я. «Мы же с вами, как я понимаю, традиционной ориентации. Нам не оценить тех критериев?» «Ахмурить двух женщин ничуть не сложнее, чем охмурить одну», — безапелляционно заявил мой оппонент. «А вы бы возражали, если бы я захотел жениться на Пэйги?» Такого выпада профессор не ожидал. «Я серьезно вас спрашиваю. Я люблю Пегги так же сильно, как Джессику, хотя и по-другому. Вы разрешаете мне жениться на Пегги?» Какаду чувствовал, что этот вопрос для меня не просто аргумент в споре. Я действительно был бы счастлив жить дальше рядом с матерью Джессики. Про секс не могу сказать определенно, хотя Пегги выглядела очень молодой и привлекательность отнюдь не потеряла. По родству душ точно. Да и что скрывать, как женщина она мне тоже очень нравилась. «Вы же сейчас несерьезно говорите?» — начал сопротивляться Кокоду. «А вам-то что?» «Вы в разводе, живете с молодой женой. Почему Пегги не может сделать то же самое?» «Ну...» «Потому что существуют приличия». «Неприлично выйти замуж за человека, который на 9 лет моложе?» «У вас с Линдой какая разница в возрасте?» Вопрос был риторическим, лет 25. Профессор кашлянул, пытаясь вернуть себе уверенность. — Ну, знаете, если выбирать между этими двумя вариантами, я бы предпочел, чтобы вы реализовали свои, не знаю уж какие, планы с Пегги, чем с Джессикой. Она бы вас скорее раскусила. Я протянул ему руку. — Профессор Фергюсон, я благодарю вас за совет. Я обещаю вам поразмыслить над ним. А сейчас, извините, меня ждут наверху. Кокоду руку не принял, а, обняв меня, прижал к себе как-то боком. «Вот она, горячая латинская кровь. Пойдемте смотреть квартиру. Какой этаж?» «Нет, не уйдет этот вампир, пока не насосется моей крови». Квартиру на седьмом этаже сдавал владелец. Бледный, едва переставляющий ноги старик с тяжелыми темными мешками под глазами. Его звали, как множество людей в самых разных уголках света, мистер Гордон. Уступая уговорам детей, он собирался переселяться в дом престарелых. Они с женой, умершей два месяца назад, прожили в той квартире 55 лет. Теперь ему уже было трудно управляться в ней одному, но он не хотел сдавать ее через риэлторов, кому попало. Более того, мистер Гордон собирался забрать личные вещи, но оставить здесь мебель, которую все равно девать было некуда. И опять же он хотел, чтобы за их с Ребеккой столом сидели, а на их с Ребеккой кровати спали симпатичные, приятные ему люди. Все это он успел рассказать мне накануне по телефону минут за двадцать неторопливого, с трудом рождающего фразы старческого разговора. Мистер Гордон сунул мне в ладонь вялую, едва ответившую на пожатие руку, и вопросительно посмотрел на моего спутника. Это профессор Фергюсон, отец моей невесты, представил его я. Я не собирался сдавать позиции. С этим пока еще ничего не решено, пробормотал, отказывающийся капитулировать какаду Старик его не слышал. Он повернулся и, сделав нам приглашающий жест рукой, шаркающей походкой пошел внутрь квартиры. Это был чудесный, теплый, живой дом с картинами и фотографиями на стенах с электрическим камином, несколькими консолями с вазочками и статуэтками, с тяжелой скатертью на круглом обеденном столе под абажуром тифани, с небольшими восточными ковриками, разбросанными по начищенному паркетному полу. Картины, ни репродукции, ни копии, были, разумеется, не кисти известных художников, но не банальные и подобранные со вкусом. С фотографией, а я не переставал задавать мистеру Гордону вопросы по поводу различных предметов, смотрели его бородатый житомирский дед булышник в белом фартуке, его мать в окружении своих одиннадцати детей, отец Ребекки в военной форме, воевавший в Первую мировую в русской армии, но чаще всего его жена. Одна, в шляпках и без, в обнимку с ним, в бассейне с их двумя дочерьми жизнерадостная брюнетка — с крупными чертами лица и пышными волосами. Из гостиной мы прошли на кухню, потом в ванную. Еще одна дверь вела в спальню, большую часть которой занимала массивная деревянная кровать под балдахином. «Бекки хотела, чтобы у нас была кровать с балдахином», со смущенной улыбкой проговорил старик, «как у ее родителей». Волоча ноги, он вернулся в гостиную, и уселся в кресло-качалку из темно-коричневого, местами стертого до белизны дерева. Он уже был без сил. — Что скажете? — тихим бесцветным голосом спросил он. — Запрошенная цена была для меня высоковата, но торговаться ни сейчас, при кокоду, ни без него я не хотел. Мне не терпелось поселиться с Джессикой в этой напитанной человеческим теплом квартире, чтобы не дать ей остыть. Если вы согласны, я больше ничего не буду искать, сказал я. Вы извините, вы сами очень славный, но мне бы хотелось тоже посмотреть на вашу невесту. Смущаясь, попросил старик. Конечно, Джессика сейчас в Бостоне, но она приедет на выходные. Я в любом случае не могу снять квартиру, не убедившись, что и ей она нравится. И тут в разговор вступил Каду за все время не проронивший ни слова. — И сколько стоит такая квартирка? — довольно развязно осведомился он. — Цена была указана в объявлении — 300 долларов в месяц, — ответил старик. — Я бы предпочел оставить квартиру за собой, вообще бы не сдавал ее. Но мне нужны деньги, чтобы платить за дом престарелых. Профессор Фергюсон возмущенно посмотрел на него, потом на меня. «Вы же не сможете каждый месяц платить такую сумму». «Почему нет?» «Это грабеж. Вы обязаны думать о том, как зарабатывать деньги, а не вкладывать их в теплое гнездышко, в котором очень скоро будет гулять ветер». Замысел какаду я прекрасно понял. Он хотел поссорить нас со стариком. «Вы говорите вам, нам с Джессикой, да? То есть вы понимаете, что мы...» «Все равно поженимся». «Нет. Когда я сказал вам, я имел в виду вас лично. Вы же пока еще не заработали ни цента». «Нет-нет, вы говорили про теплое гнездышко. Конечно же, вы имели в виду нас с Джессикой». «Нет, я имел в виду любую достаточно безрассудную женщину, которую вы захотите сюда привести Старик слушал нашу перепалку молча. Лицо у него было вялое, глаза слезились, и мне трудно было распознать его реакцию. — Вы, наверное, понимаете, мистер Гордон, — обратился я к нему, — что у этого человека, профессора Фергюсона, сейчас нет другой цели, как сделать так, чтобы мы с вами не договорились. — Вы хотели впустить в свой дом, который вам так дорог, кого-то симпатичного. Раз так, мы должны сейчас доказать вам, что мы оба просто мерзкие типы. — Говорить за себя! — квакнул какаду Но ведь это правда. Глядя на него в упор, не уступал я. — Сделать из меня гнусного мерзавца без моей помощи сложно. — Так вы решили сами произвести отталкивающее впечатление? — Я произвожу отталкивающее впечатление? — возмутился профессор Фергюсон, поворачиваясь к старику. — Что, да? Как вас там, мистер Гордон? — подсказал я. И добавил для старика. Мне очень жаль, что я отдал втянуть себя в эту игру. — Игру? Игру? — завопил Кокаду: «С чего вы взяли, что я стал бы играть с вами в одну игру? Этот проходимец, этот человек ниоткуда...» Теперь он призывал старика в свидетели. «Вбил себе в голову, что женится на моей дочери. И что намного серьезней, ей вбил в голову этот бред». «Да я костьми лягу, чтобы ничего подобного не произошло. Я никому не позволю разрушить счастье своего единственного ребенка». Он подошел к креслу качалки и резко повернул его так, чтобы мистер Гордон смотрел мне прямо в лицо. «Спросите у него, спросите у этого молодого проходимца, сколько он заработал в прошлом месяце?» «В позапрошлом. Год назад. Сколько?» «Ноль ноль десятых. Он нигде не работает». «Спросите его, как он собирается содержать мою дочь?» «Может быть, вы считаете, что это не ваше дело?» «Тогда спросите, как он собирается платить за вашу квартиру?» «Да, он теперь ха-ха, директор турагентства». «Спросите тогда, сколько у него клиентов? Ноль целых? Ноль десятых?» «Вы, мистер Каквоста, можете впустить в свой дом кого угодно, но я от таких темных личностей держался бы подальше!» Профессор Фергюсон отпустил кресло со стариком, которое он не переставал раскачивать по мере того, как его голос скрипчал, откланялся кивком и вышел. «Что ж, этот тайм я с его помощью, похоже, проиграл». «Извините нас», — сказал я старику, который сидел все еще судорожно, вцепившись в поручни. «Мне, правда, очень неловко». На лице мистера Гордона появилось некое подобие улыбки. «Приходите со своей невестой в выходные, если не передумаете», — сказал он и как-то робко, по-мальчишески хихикнул. «Мы с Бекки тоже поженились против воли ее отца».